После гибели Дортаньяна его жена не получила ничего. По словам Жана-Крестьяна Птифиса, супруг Анны Шарлотты ушёл из жизни почти столь же бедным, каким явился в Париж около 40 лет тому назад. Более того, Дортаньян ещё оставил долги. Так что будучи женщиной мудрой и осмотрительной, в даровании исправимого госконца Предпочла сразу же отказаться от этого более обременительного, нежели выгодного наследства, оставив за собой лишь приданое, вдовью честь имения и имущество, приобретённое до вступления в брак. 19 декабря 1673 года месье Лекаму составил акт об опекунстве над двумя сыновьями Дортаньяна, которым в ту пору было 12 и 13 лет. Апекуно было решено объявить поля, брата знаменитого мушкетёра. В начале следующего года мадам Дортаньян, надев своё лучшее платье, явилась на аудиенцию в Версаль, и король засвидетельствовал оказанием разного рода милостей вдове и детям, то удовлетворение, с которым он относился к службе покойного. Людовика XIV очень печалил один прискорбный факт: Из-за разногласий со своим оплакиваемым супругом Анна Шарлота в своё время не сочла возможным крестить своих сыновей. Это упущение было восполнено. 3 марта и 5 апреля 1674 года молодые люди были торжественно крещены в церкви Святого Юлиана в Версале. Крёстными отцом и матерью старшего сына Луи стали Людовик XIV и королева Мария Терезия. Крестными родителями второго сына Луи Шарля стали тринадцатилетний великий дофин Людовик и мадемуазель де Монпансье. Как видим, сироты по отцу получили самых высоких покровителей. Полными же сиротами они стали после смерти матери в 1683 году. Луи, старший сын Д'Артаньяна, был взят пожом в королевские конюшни. В течение нескольких лет Луи, старший сын Д'Артаньяна, Он был знаменосцем, затем лейтенантом в полку французской гвардии. Получив ранения в битве при Сен-Дени в 1678 году, а затем в битве при Валкуре в 1689 году, он оставил военную службу и обосновался в Кастельморе. Он умер в 1709 году в возрасте 49 лет. Из-за слабого здоровья он так и не женился, а значит и потомства не оставил. Луи-Шарль, младший сын, стал младшим лейтенантом гвардии и дослужился до чина полковника в одном из кавалерийских полков. Весной 1777 года, будучи уже сорокалетним мужчиной, он женился на Марии Анне, старшей дочери покойного Жана Батиста Ами, торговца винами и королевского советника в Реймсе. Став после смерти брата графом Дортаньян, он прожил остаток своих дней в Бургундии, на милое его сердцу земля Сен-Круа, которую унаследовал от матери. У него в свою очередь было два сына: Луи Габриэль и Луи Жан-Батист, опекуном которых после его смерти вызвался быть ставший к тому времени губернатором Араса маршал Пьер де Монтескью, граф Дортаньян. О Луи Жани Батисте известно почти ничего. Похоже, что он умер молодым. Напротив, послужной список его старшего брата, крещённого 23 января 1710 года в приходской церкви Сен-Круа, сохранился. Сначала он был простым мушкетером, потом дослужился до чина драгунского капитана. У него был один сын, родившийся в 1747 году. Его звали Луи Константин. И он стал помощником майора в иностранных королевских войсках. В армии его ценили как хорошего подчиненного, весьма любившего свое дело, но полного живых страстей. Он-то и стал последним отпрыском мужского пола в роду Тартаньянов.